Он закрыл за собой дверь, однако с места не звинулся. «Как вы сюда попали?» Незнакомец тянул вниз черный платок, закрывавший нос и рот, и откинул назад капюшон. У него было худое угловатое лицо. Аккуратно подстриженные темные усики и черные волосы. Правую щеку пересекал белый шрам. Порывшись в складках великолепно скроенного черного плаща, мужчина достал черный кожаный бумажник и раскрыл, показывая содержимое.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 Не коморца. А, мой гость. Торговец по имени Лукас Фервайт, из Эмберлена. Из Эмберлена. Ну, конечно. Незнакомец со шрамом скрестил руки на груди и обвел глазами кабинет, на мгновение задержав взгляд на двух небольших портретах в траурных рамках, где были изображены покойный Дон и Донья Сальвара. Так вот, сударь.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 «Но позвольте поинтересоваться, доводилось ли вам слышать о человеке по прозвищу Каморский Ши?» 2. «Я ворую лишь потому, что иначе мне не прокормить мою любимую семью», – провозгласил лок Ламора, подняв бокал с вином. Вместе с остальными благородными канальями он сидел за столом ведьмина дерева в роскошном логове под храмом Переландра. Кала и Галда размещались справа от него». Жан и Клоп слева. Стол ломился от яств. Над головой сияла знакомым золотистым светом люстра в виде небесной сферы. Слова Лока были встречены свистом и смехом. «Лужец!» Фором выкрикнули его друзья. «Я ворую лишь потому, что жестокий мир не дает мне возможности зарабатывать на жизнь честным трудом!» Громко произнес Кала, поднимая бокал. «Лужец!»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 «Жан просто не хочет задеть никого из присутствующих. На самом деле мы с ним были кроткими овечками. А вот из-за братьев Санса бедный старик ночами не спал. Все молился». Лок потянулся к блюду, накрытому салфеткой. «Ну ладно, давайте есть, господа». «Омолился он, разумеется, о том, чтобы вы с Жаном выросли такими же смышленными и пригожими, как мы с братом». Галда быстро перехватил руку своего гористы. «Ты ничего не забыл?»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 «Вот бокал наполнен еще для одного отсутствующего. Где она сейчас, мне неведома И чтоб всем вам подавиться, кроме клопа, чертовски благодарен за внимание». «Не слишком-то благочестивая молитва, особенно для священника». Кала поцеловал свою левую руку и поводил ее над бокальчиком. «Она была одной из нас еще до твоего появления здесь, Гориста». «Знаете, о чем молюсь?» Лок сжал кулаки на стали так, что костяшки побелели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 И до сих пор таковым остается, она заслуживает более сердечной молитвы. Он потянулся за бутылкой и дали ему маленький бокал вина до краёв, Потом поднял его к свету и отпустил руку Лока. «Этот бокал наполнен для нашего отсутствующего друга. Мы желаем собития удачи, а нам самим братского взаимопонимания и согласия»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 многохитрого стража ради, давайте просто покончим с этой темой и бросим ее, чертов, труп в залив, а? «Ну, извини», – чуть погодя проговорил Кало, поймав на себе испепеляющий взгляд Жана. «Извини, ты же знаешь, мы тебе только добра желаем. Прости, если мы слишком настойчивы. Но она в парлее, а мы в каморе, и совершенно очевидно, что ты…» Праза осталась незаконченной, поскольку в переносицу Кало ударила миндальная булочка, и он осекся, вздрогнув. Вторая булочка угодила в лоб Галда, третья упала на колени Жана, и Лок едва успел вскинуть руку, чтобы отбить четвертую, брошенную в него. «Ну, честное слово...» Клоп нахватал еще булочек, и сейчас угрожающий целесов товарищей. «Неужто я тоже таким скучным стану, когда вырасту? Я думал, мы тут празднуем наш успех, веселимся и ликуем, что мы богаче и умнее всех на свете». Несколько мгновений Лок молча смотрел на мальчика, а потом улыбнулся и взял из руки Жана маленький бокал, наполненный до краев. «Клоп прав. Хватит дурацких разговоров. Давайте ужинать». Он поднял бокал к свету люстры, как можно выше. «За нас! Самых богатых и самых умных на свете!» «Самых, самых богатых и умных, и умных на, на свете!» Фором повторили все остальные. «За отсутствующих друзей, благодаря которым мы стали такими, какие есть!»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 Любезно промолвил мужчина со шрамом. Несколько часов назад покинул вашу прогулочную барку с подписанным вами заемным векселем на пять тысяч беложелезных крон. Кто? Лукас Фервайт? Именно. Лукас Фервайт – вадранец Моя мать была водранкой, я хорошо знаю вадранский язык. Лукас – эмберленец до мозга костей. Ходит, пожаревший в шерстяном платье и шарахается от каждого женского взгляда.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 «Удастся ли вам когда-нибудь полностью восстановить репутацию?» «Думаю, это было бы весьма непросто». Правая рука собеседника вновь выпросталась из-под плаща, без перчатки, бледная на фоне темной ткани. Мужчина понял указательный палец. Четыре года назад ее светлость Дония Розалина де Море лишилась десяти тысяч крон. Отдав означенную сумму за права на владение несуществующими садами выше по реке,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 «Откуда вам, мне, да и вообще любому, кто не посвящен секреты дома Бель-Аустеров? Откуда всем нам знать, как должен выглядеть напиток? Какой вкус у него должен быть? Ваш бренди – просто подделка!» Но Фервайта узнал на улице Рацонский Стряпчи, ведущий дела с банкирским домом Мираджа. «Ничего удивительного. Наш друг начал создавать личность Лукаса Фервайта очень давно». Вероятно, еще до своего знакомства с Донни демаре де Маре. Лукас Феррвайт имеет самый настоящий счет у Мираджа, открытый пять лет назад на самые настоящие деньги. Лукас фервайт обладает всеми внешними признаками человека зажиточного и преуспевающего, но на самом деле он призрак, фантом. Театральная роль, играемая для избранной узкой публики.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 И чтобы заблечь вас в ловушку, они сыграли на главных ваших струнах. На вашем теплом отношении к Вадранцам, вашем чувстве долга и пылкой отваги, вашем деловом интересе к качественным крепким напиткам, вашем страстном желании насолить Дону Джакоба. Но ну, разве не подозрительно, что план Фервайта должен оставаться в глубокой тайне? Что осуществить всю затею необходимо в кратчайшие сроки, «Что предложенная сделка распаляет все ваши честолюбивые желания!» С минуты молодой человек молчал, уставившись стену напротив и барбаня пальцами по столу все быстрее и быстрее. «Вы меня соразили на повал!» – наконец произнес он тихим растерянным голосом. «Сожалею, что пришлось огорчить вас, Дон Сальвара. Правда, очень неприятно, спору нет. Конечно же, коморский шип не десяти футов ростом».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 Дон Сальвара должен испытать глубочайшее потрясение. А и карминные оттенки недостаточно сильно впечатляют. «Ну, если так посмотреть на дело, пожалуй...» в дублет жмёт в спине», — пробормотал Лок. «Жан! Жан!» «Кто там такое?» гулко донеслось до них мгновение спустя. «Что, что? Наверное, мне просто нравится произносить твоё имя. Иди сюда!» Через несколько секунд в гардеробную неспешно вошел Жан с бокалом бренди в одной руке и потрупанной книгой в другой. Я думал, сегодняшний вечер у Граумана выходной. Грауман может отдыхать спокойно. Лок раздражённо ткнул большим пальцем себе за спину. А мне требуются услуги самой уродливой в коморе швеи. «Галда занят, помогает клопу мыть посуду. Живо хватай иголку с ниткой, очкарик. Жан недовольно насупил брови над очками.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 «Нет, мне никогда не понять юмора нашей Джессалины». Он принялся втирать мазь в каштановые волосы товарища. «Черным аптекарям тоже нужно как-то развлекаться», — улыбнулся Лок. «Помнишь усыпительную свечу с запахом говядины, которую она дала нам для чертова сторожевого пса Дона Филуча?» «Да уж, смеху не оберешься». Калла нахмурился, поправляя галстук и одергивая дублет. «Но запах сбежались бородячие кошки со всего Каморра», «Да и попадали там одна за другой!» «Как вспомню, так вздрогну, вся улица устлана спящими кошками!» «Шагу не ступить, а ветер поминутно меняется, и мы носимся взад-вперед, чтобы оставаться с наветренной стороны от дыма, не додышаться случайно!» «Прямо скажем, не лучшая минута в нашей жизни!» – кивнул Жан, уже почти закончившая работу. мазь полностью впиталась в волосы Лока, придав им натуральный черный цвет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 «Один безумец против трёх тысяч кинжалов подчинения у Барсави. Серый король, почитай, уже покойник. А вот от паука так просто не избавиться». «Вот почему мы и рассчитываем», – подхватил Лок, «что Дон Сальвара подпрыгнет на шесть футов, когда застанет нас в своём кабинете. Представителей голубой крови неожиданные визиты полуночников радуют не больше, чем нас с тобой». «Мне неудобно перебивать», – сказал Шан. «Но ты побрился на сей раз?» «Ага». «Хорошо». Тонкой палочкой он нанес блестящий прозрачный клей на верхнюю губу Лока, сморщившегося от отвращения, а потом ловко приставил накладные усы и прижал пальцами. Уже через несколько секунд они приклеились так прочно, что не отличить от настоящих. «Клей сварен из плавательных пузырей воучьей акулы», пояснил Жан Клопу. «Последний раз мы забыли добавить в него немного растворителя». «А мне потребовалось срочно избавиться от усов», сказал лок. Ух, и орал же он, когда Жан взялся помочь. Ухмыльнулся Кала. Ага, прям как братец Санса в пустом борделе. Лок показал Кала непристойный жест, а Кала в ответ изобразил, будто стреляет в него из арбалета. Так, шрам, усы, волосы. Ну что, мы закончили? Жан стал убирать в шкафчик гримировольные принадлежности. Да, всё в порядке.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 говорил Дон Сальвара. «Чтобы я продолжал выдавать заемные векселя человеку, который славит самым одаренным вором в каморе?» «Со всем уважением к вам, господин Сальвара. Но вы так поступали бы в любом случае, даже без нашего вмешательства». В голосе и манерах Лока сейчас не осталось ничего от Лука Софервайта, ни малейшего намека на суховатую сдержанность и чопорное достоинство вадранского торговца.» Новый персонаж опирался в своих действиях на вымышленные, непререкаемые приказы герцога. Такой человек мог себе позволить насмешливый тон в разговоре со знатным господином, неприкосновенность чьего дома нарушил. Подобную дерзость нельзя просто изобразить, лог должен был подлинно исполниться ею. Вызвав из собственного существа облачиться в высокомерие, словно в привычное старое платье.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 «Сказал Лок. Противовес недовольству, которое вы непременно на себя навлечете, если из-за вашего отказа сотрудничать с нами мошенник скользнет из сети, затягивающейся вокруг него». «Хм...» Дон Сальвар опять нацепил на нос очки. «Да, пожалуй, с этим не поспоришь. Общаться с вами на людях я не смогу».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 Ваш хозяин отвел ей какую-нибудь роль в вашем хитроумном встречном плане? Ваша супруга незаурядного ума женщина. Да, конечно. Сообщите ей о нашем разговоре. Расскажите правду про Лука Сафервайта. Заручитесь ее помощью в нашем непростом деле. Однако, злорадно улыбнулся Лук, я с сожалением вынужден предоставить вам самолично объясниться с нею, сударь. 6. Со стороны суши Камор защищен древней крепостной стеной, по которой денно и ночно расхаживают вооруженные часовые, бдительно высматривая, не покажется ли вдали разбойничья шейка или вражеская армия. Со стороны же моря дозор несут солдаты на сторожевых башнях и военных галеонах. На постах, выставленных вокруг квартала Альса Гранта, круглыми сутками стоят городские стражники,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 чьи вершины находились вровень широким плато, где вздымались к небу могучие пять башен. Деньги, нажитые в давнем прошлом и деньги, нажитые в прошлом недавнем, здесь причудливо смешивались в пестрые мозаике особняков и частных садов. Отсюда купцы, менялы и судовые агенты снисходительно взирали на остальной город. Отсюда низшая знать завистью смотрела на башни пяти семейств, правивших комором. Время от времени по улицам горохотали черные лакированные кареты с раскачивающимися фонарями и трепещущими на ветру гербовыми вымпелами своих владельцев. Иные экипажи сопровождала охрана из вооруженных всадников в разрезных дублетах и полированных на грудных пластинах. Такой моде следовали в этом году наемные головорезы. В некоторых упряжках лошадиные сброи были украшены крохотными алхимическими шариками.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 едва лишь окажутся по другую сторону каменной ограды. Обстоятельства им благоприятствовали. Полная тишина и ни единой живой души вокруг. кала привязал лошадей к деревянному столбу у стены и ласково потрепал жидкую гриву своей кобылы. «Выпей в память о нас стаканчик другой, голубушка, коли мы не вернемся». Прислонившись спиной к стене, Лок подставил сцепленные ладони. кала оперся ногой на это подобие стримени и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 и закрыл лицо черным шейным платком до самых глаз. Бесшумно ступая, Лук и кала пробирались через сад софи с такой осторожностью, будто шли между лужами горячего масла в тлеющих плащах. В центре сада находился люк с обычным дверным замком. Минуты две кала стоял подле него с отмычками в руке, чутко прислушиваясь, а потом за десять секунд открыл замок».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 Беломраморные ступени, выложенные мозаикой с картой Камора, спускались в обеденную залу. Неожиданно Кала схватил локо за рукав, приложил палец к губам и кивком указал вниз. «Слышишь?» «Металлический ляск Шаги. Металлический ляск Шаги». Такая последовательность звуков повторилась еще несколько раз, постепенно приближаясь. Лок с ухмылкой взглянул на друга.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 Зато тяжелый башмак Конте врезался ему в пах. Лок опрокинулся навзничь, крепко ударившись о мраморную ступень затылком, отчасти защищенным толстым капюшоном плаща. И остался лежать там, судорожно хватая ртом воздух и тщетно пытаясь вырвать свою руку из руки Конте, по-прежнему не разжимавшего хватки. На помощь подоспел Калла.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 Калла проворно спустился к подножию лестницы и окинул взглядом обеденную залу. В тусклом свете городских огней, проникавшем запертые окна, он разглядел длинный стол и стеклянные горки с посудой и разными фарфоровыми безделицами, неразличимыми в полумраке. В зале никого не было, и снизу не доносилось ни звука. Когда Калла вернулся, Лок уже стоял на четвереньках. Рядом мирно спал Конте с комичным блаженством на грубом и зарезанном складками лице и пробуждение у него на физиономии появится совсем другое выражение. Кала помахал тонким медным кастетом с кожаной подложкой и горциозным движением спрятал его в рукав. «Я прибегнул к помощи маленького друга разбойников, чтобы врезать бедняге покрепче». «Мне твоего беднягу ни капельки не жаль, после того, как он пинком вколотил мне яйца в легкие». Лок попытался оттолкнуться от ступеньки руками, но не сумел»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 На самом деле телохранитель Сальвара весил не так уж и много. Сконфуженный Лок, желая показать, что уже вполне оправился, вынул из-под плаща два мотка прочной верёвки, сам связал конты по рукам и ногам, заткнул ему рот, сложенным в четверо носовым платком, вытащил кинжалы у него из и отдал Кала, который сунул их к себе за пояс. Дверь кабинета по-прежнему стояла распахнутой настиж, из неё в коридор лился мягкий тёплый свет. Дверь же спальни оставалась плотно закрытой. «Да пошлют вам боги сегодня больше страсти и выносливости, чем обычная сударь и сударыня», прошептал Лок. «Вашим домашним ворам нужно немножко передохнуть, прежде чем продолжить свои дела, намеченные на вечер». Когда Кало подхватил конта под мышки и потащил, Лок наклонился и взял тело хранителя за ноги, даром что кривился от боли. Стараясь производить как можно меньше шума,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 Лоок взглянул на застекленный питейный шкаф. Коллекция бутылок там представленная была даже более внушительной, чем на прогулочной барке Дона Сальвары. «Я бы налил нам по глоточку другому третьему, да, боюсь, подобная развязанность нашим персонажам не свойственна». Они прождали десять минут, пятнадцать, двадцать. Лоок дышал глубоко и ровно, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль, отдававшуюся во всем теле.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 «Присаживайтесь, сударь, и не трудитесь звать слугу. Он сейчас... хм... обездвижен». 7. Через час после полуночи двое мужчин покинули Альса Гранта по арке древних. Они были в черных плащах при черных лошадях. Один неторопливо ехал верхом, другой шел странной походкой в раскорячку, видя лошадь под узцы. «Просто невероятно!» – воскликнул Калла.